«Может, лучше не думать, и будь что будет?» «Нет, ни за что», — тихо, но твердо сказала Миранда. «Принадлежать кому-то. Добровольное рабство». Миранда решила, что этому не бывать. Обнаженная, она подошла к кровати, где лежало чистое белье. Надела белые батистовые штанишки, белые шелковые чулки с кружевными подвязками лифт и нижнюю юбку. Белье было оторочено тончайшим кружевом ручной работы. «Какая красота!» – подумала Миранда. «Жаль только, что все это не модно. Во Франции уже давно белье не носят». Говорят, это последний писк. Некоторые дамы, чтобы подчеркнуть выпуклости фигуры, натягивают чуточку влажные платья. За бельем настал черед платья. Оно было из зеленого шелка и слегка серебрилось. Глубокая коры, линия талии завышена прямо под грудью. Рукава короткие, с буфами. Стиль ампир. Ей он идет. Стоя перед зеркалом, Миранда, довольная своим видом, улыбнулась, надела на шею нитку жемчуга и вдела в уши жемчужные серьги. Вытащив из волос шпильки, она тщательно расчесала их, заплела косы и уложила короной. «Простовато, конечно», подумала она, «но локоны, только что вошедшие в моду, ее совершенно не украшают. Капелька цветочных духов И все. Надев зеленые шелковые туфельки без каблуков, Миранда выскользнула за дверь. Подойдя к спальне сестры, позвала. «Ты готова, Аманда?» «Иду. Подожди меня в холле». Аманда появилась в бледно-розовом платье. Рукообруку сестры спустились по парадной лестнице и вошли в гостиную, где их заждались Джаред и Дороти. «Вот это да!» – прошептала Аманда так тихо, что только Миранда могла ее услышать. А наш-то опекун, твой жених. Оказывается, красавчик каких поискать. Добрый вечер, мама, добрый вечер, сэр. Хором поздоровались они. Слуга объявил, что кушать подано, и Джаред под руку с Дороти, а следом за ними Аманда с Мирандой прошли в столовую. Еда была довольно незатейливая. Сначала все ели овощной суп-пюре, потом подали рагу из телячьей грудинки, куропаток и перепелок, фаршированных рисом с абрикосами и черносливом, амаров суфли из кабачков с кленовым сиропом и корицей, зеленый горошек и цветную капусту, на которой поблескивали капельки масла. На сладкое были яблочные оладьи с сахаром и миндальная ватрушка. Первые блюда подавались с красными и белыми винами, сладкое – с кофе и чаем. После ужина все отправились в гостиную. Аманда весьма удачно спела несколько песен, аккомпанируя себе на фортепиано, Джаред слушал, попивая великолепный коньяк. Наконец он допил его и, воздав должное игре Аманды, обратился к Дороти. «Мне кажется, нашу свадьбу нужно сыграть на самом высоком уровне. Расходы пусть вас не смущают. Приглашайте, кого хотите». «Я против. Пышные свадьбы — это дурной вкус», — вмешалась Миранда. «Обвенчаемся и отпразднуем тихо и скромно. Пусть Аманда выходит замуж с помпой». Думаю, две свадьбы с размахом для нашей семьи — это многовато. Аманда будет венчаться в Лондоне, так что ни друзья, ни соседи, ни даже многие родственники не смогут приехать. А если уж и твою свадьбу сыграть в узком семейном кругу, то люди просто не поймут. Начнутся всякие обиды, — возразила Дороти. Как же это глупо, мама. Наш брак, как говорится, по расчету. У нее о какой любви речи не идет. Я буду чувствовать себя идиоткой, когда гости станут со слащавыми улыбками желать мне счастья. «Выходя замуж по расчету, можно тоже быть счастливой», — отрезала Дороти. «Хорошо, делайте, что хотите», — в сердцах бросила она и вышла на веранду, откуда открывался великолепный вид на море. Миранда терпеть не могла суматоху. Ее даже бросило возноб при мысли о несметном количестве гостей, поцелуях, пожеланиях. Когда Джаред, подойдя к ней, набросил шаль, она обрадовалась. Обняв за талию, он притянул ее к себе. Миранда почувствовала на щеке его теплое дыхание. «А я думал, женщины обожают предсвадебные хлопоты», — заметил он. «Может быть, если выходит замуж по любви. Но я вас не люблю. Не люблю!» «Ничего, Миранда, полюбите», — тихо сказал Джаред. «Сделаю все, чтобы полюбили». Повернув ее к себе лицом, он прижался губами к ее губам. И опять, как в прошлый раз, сердце неистово заколотилось в груди, и ноги стали как ватные. «Бежать!» Быстрее бежать от него, подсказывал разум, но тело не слушалось рассудка, и все льнуло к Джароду.